Часть первая. Введение в семь навыков высокоэффективных пар. Сандра. Ну что ж, скучно не будет. Поговорим об отношениях партнеров в семье. Для многих семья законный брак, но не для всех. Кому-то достаточно, что двое взрослых людей решили создать семью с детьми или без. Просто поразительно, сколько же на свете успешных партнерских отношений при том, что их участники могут происходить из двух совершенно разных семей. По-разному жить до того, как встретиться, по-разному делать дела, смотреть на мир, решать проблемы, общаться, обращаться с деньгами и воспитывать детей. Одно могу сказать точно. Со Стивеном мне никогда не было скучно. Он всегда придумывает столько забавного и интересного. Я помню, как мама и папа ходили рука об руку в кондитерскую Фернвуд. За мороженым возвращались, садились на крыльцо и, знаете, просто болтались с соседями. У нас со Стивеном никогда так не бывало. Я то и дело спрашивала. Куда делись старые добрые времена, когда у тебя было свободное время? Но у нас чудесная жизнь. Это так прекрасно учиться друг у друга. Видеть, как растут, становятся самостоятельными людьми и начинают жить интересной жизнью дети. Поэтому я и думаю, что семья — это хорошо, и всем стоит потрудиться, чтобы у них тоже получилось. Все мы многому учимся, и стоит надеяться, становимся менее эгоистичными, более щедрыми и любящими, и это превосходный способ развиваться дальше. Разные семьи, разные стили. Помню, сразу после свадьбы сложнее всего было чувствовать, что я придам новую семью, если не буду делать все, как в ней положено. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять. Каждая семья устроена по-своему. Можно учиться, расти и действовать так, как того хотите вы и ваш партнер, а не так, как было принято у ваших родителей. Сразу после свадьбы мы отправились в Бостон. Стивен учился. Там родился наш ребенок. И примерно через год мы вернулись домой. На первой же неделе мне позвонила Све «Ой, Сандра, как я рада твоему возвращению!» Хотела напомнить, что Стивен вырос на молоке Арден. Мы всегда пили только его. И газету Desert News, ты знаешь, всегда выписывали. Я ответила «О, спасибо, что подсказали!» А потом позвонила моя мама и сказала «Сандра, ты всегда пила молоко Уайндер Дейри, а читаем мы, знаешь ли, Трибьюн». Поэтому нам пришлось пойти на компромисс. Мы стали пить молоко Clover Leaf и читать Daily Herald, что на самом деле замечательно. А своим детям, которые создали собственные семьи, я говорю так. Перенимайте у близких все самое лучшее. Не обязательно делать все так, как мы. Делайте так, как нравится вам самим. Моя семья, как мне помнится, была очень открытой и общительной. Мы привыкли публично выражать приязнь или привязанность, целовать и обнимать всех, кто нам дорог. Ни у кого не было никаких секретов. Все все знали обо всех, а если кто-то на кого-то сердился, то это сразу было ясно. Семья Стивена была гораздо более закрытой. Они держали эмоции при себе и разозлись, кто на тебя, это никак не проявлялось. Так что контраст был интересным. Стивен всегда старался добиться, чтобы я говорила поменьше, а я пыталась заставить его говорить побольше. Используйте чужие преимущества. Стивен всегда был рисковым парнем. Он вечно то охотился, то плавал на лодках, то катался на водных лыжах, то прыгал в воду ночью, то ездил на всех на свете автомобилях, мотоциклах и невесть на чем еще. В первые годы брака? Да что там, все время. Я постоянно заглушала в голове голос матери, неустанно твердивший что-то вроде «Да утонешь ты на этой лодке! Да упадешь ты с этого дерева!» Чтобы позволить себе оставаться личностями, но при этом действовать сообща, нам пришлось заключить соглашение. Нужно позволять друг другу руководствоваться интересами детей, поддерживая при этом своего партнера. Я люблю живопись, театр, балет, оперу и тому подобное. Поэтому мы покупали билеты на самые разные представления и выставки. А Стивен увлекал потомство баскетболом, футболом и всеми видами спорта, которые любил. Со временем ваши усилия принесут плоды. Помню, сначала мне приходилось силой таскать сыновей на концерты симфонического оркестра, но потом, когда они начали встречаться с девушками, тем казалось очень милым приглашение на балет или в театр. Мальчишки стали прям-таки драться с билеты. Просто превосходно. Как я уже говорила, у каждой семьи свой стиль. Нужно осознавать, что выбор есть. Не обязательно растить детей так же, как ваши родители. Мы можем выбирать, приспосабливаться друг к другу и понимать, что важно для каждого. Главная чуткость в общении. Мы учились общаться друг с другом. Где бы Стивен ни находился, мы с ним всегда на связи. Когда он ездил в Китай, Сингапур и Гонконг, то звонил мне оттуда, чтобы сказать «Привет, как дела?». Я отвечала «Ну, вообще-то у нас тут примерно три часа ночи». Что мы еще любим? У нас небольшой мотоцикл, «Хондочка», и в сезон мы каждый день куда-нибудь выбираемся. Ни тебе телефона, ни детей, просто катаемся по району, заезжаем в гости, разговариваем друг с другом. Зимой можно освоить снегоход или еще что-нибудь». Но проводить время наедине друг с другом, ездить куда-либо с визитами, всегда замечательно. Когда мы жили на Гавайях, то просто ходили на пляж и часами разговаривали. И я считаю, что если вы можете обсуждать любые проблемы и заботы с партнером, это многое упрощает. Тяжело только не говорить о чем-нибудь. Стивен любит напоминать мне, невыраженные чувства не исчезают, а возвращаются, причем в куда более неприглядном виде. Для брака и семьи это истина. Супругам необходимо научиться выражать свои тревоги в безопасной среде. Стивен много времени проводит в разъездах и так скучает по близким, что звонит нам по нескольку раз в день. Пока дети росли, он каждый вечер спрашивал у них, как дела, как прошел день, что происходит в жизни, а иногда бывало, что звонил из своих поездок, когда на часах было без пяти десять, и мы все смотрели фильм. «Ой, это папа, поговори с ним». «Да не хочу, я вчера вечером с ним говорил, давай ты». Но знаете, мы все равно общались, и поэтому, оставаясь дома, я не чувствовала себя матерью-одиночкой. Я вспоминаю великого руководителя и учителя Дэвида Маккея. Они с женой прожили вместе около 60 лет, и один журналист спросил миссис Маккей, «У вас такой чудесный брак, вы до сих пор так любите друг друга и держитесь за руки. Думали ли вы когда-нибудь о разводе?» И она ответила, О разводе? Нет. Разве что об убийстве. Думаю, такая мысль может прийти в голову любому, кто устал, раздосадован, понимает друг друга не так хорошо, как хотелось бы. Цените различия. Чудесно, если спутник жизни не похож на вас. Вы растете и учитесь друг у друга. Очень хорошо работает один прием, которым мы с мужем часто пользуемся. Когда, например, я хочу на балет, а он на матч или в кино мы говорим друг другу. Так, а теперь по-честному. Насколько мы этого хотим? По десятибальной шкале. Правило такое — лгать нельзя. Нужно обозначить свой личный приоритет мероприятия, и я говорю, по-моему, на пять баллов. Муж отвечает, ну а я разве что на один. Так что, наверное, пошли на балет. Этот простой способ взаимодействия нас всегда выручал. А еще, признаюсь вам, что в ванной у меня висит табличка «Сегодня я люблю тебя больше, чем вчера. Вчера ты меня реально выбесил». Открывайте душу. Говорите друг другу приятное. Всем известно, у детей нечасто выходит сказать «Какая ты чудесная мать! Как здорово убираешь дом, стираешь нашу одежду и готовишь роскошные ужины». Но каждый раз... Когда еда была очень хороша, хотя бы просто немного непривычно или необычно, Стивен говорил «Давайте устроим маме бурную овацию стоя». И все вставали и аплодировали. Или даже так «Отпразднуем гол!» Это была вообще высшая похвала за прекрасный ужин или что-то еще. А когда кто-нибудь из нас делал что-то выдающееся, дети кричали «Гип-гип, ура!» Очень люблю эту нашу семейную традицию. Общайтесь друг с другом. Женщины разговорчивее мужчин. И мы все время хотим, чтобы мужья говорили ровно то, что нам хотелось бы услышать. У нас есть добрые друзья Труман и Энн Мэтсон. Энн как-то рассказала. Как-то вечером говорю Труману. Труман, ты такой прекрасный. Ты лучший в мире муж. Как же я рада, что вышла за тебя. Представить себе не могу никого внимательнее и чудеснее. И я правда имела это в виду, но от него хотела услышать то же самое, а он просто сказал «Аналогично». Иногда другого ответа нам не достается, и приходится искать подтверждение любви в чем-то еще. Выражайте любовь и радость. Еще мы, бывает, суетимся вокруг приходящих и уходящих. Когда любимый человек, хоть партнер, хоть ребенок, приходит домой, мы бросаем все и уделяем все свое внимание ему. Нам всегда важно выразить свою любовь и радость. «Ой, ты дома! Расскажи, как прошел день!» Мы считаем своим долгом искренне радоваться близким так, чтобы они об этом знали. А когда они уходят, мы точно так же крепко их целуем, обнимаем и говорим «возвращайся поскорее». Я считаю, проявлять активность в связи с чем-то приходом или уходом хорошо и правильно. Благодаря этому люди хотят быть с вами рядом. Ощущают, что их любят и выделяют вас, среди прочих. Помню, мама перед приходом папы всегда наряжалась. В те дни хозяйки носили домашние платья, и она тоже переодевалась в красивый домашний наряд, причесывалась, красилась. Я спрашивала, зачем это? А она отвечала, так ведь папа твой сейчас придет. Это звучало старомодно, а кому-то может даже показаться сексизмом, но мама делала все это, чтобы порадовать отца. Я видела. Мой отец после долгой смены на работе, где сотрудники, возможно, ничего не продали за целый день или кто-то нагрубил ему, был очень рад оказаться дома, где его любят и ценят. А еще мы всегда придавали большое значение праздникам и дням рождения. Каждый именинник просыпался в окружении шариков и плакатов, мы устраивали торжество с праздничным ужином, зятья с невестками до сих пор говорят «Ну и семейка у вас». Мы уже утомились, что не день рождения, то на неделю, а то и на месяц. Но один из зятьев сказал. Я все поражался тому, как много вы друг друга хвалите. Думал, какие же вы чудные. Потом он помолчал и выпалил. Но мне это все больше и больше нравится. В хороших отношениях необходимо чувство юмора. Я считаю, что семейная жизнь просто восхитительна. Она дает партнерам больше, чем можно себе представить, но и требует столько же. Мой муж Стивен лучше всех. Я очень рада, что вышла за него и что мы вместе. Летом мы подолгу отдыхаем в одном местечке, а зимой приезжаем туда заниматься зимними видами спорта. Как-то раз мы оказались там ранней осенью, уже начинало холодать. Воскресным утром мы рано проснулись и пошли в церковь, одетая, как подобает случаю. После службы нам предстоял шестичасовой путь домой, в Юту. Стивен некоторое время вел машину, а потом говорит. «Я что-то устал. Давай ты пока поведешь». Конечно, мы поменялись. Через пару часов, когда муж немного поспал, глаза устали уже у меня. И я тоже захотела отдохнуть, а потому сказала. «Теперь я хочу подремать. Давай-ка я выйду, пересяду назад и прилягу ненадолго». «Ты такое милое спальное место здесь обустроил. А ты поведи немного». Он согласился, я вышла из машины, а Стивен пересел вперед. Стоим на автостраде, мимо мчатся машины. Вокруг, мягко говоря, шумно. Я сняла туфли на шпильках, забросила их в багажник и захлопнула его. С открытым же машина не поедет. Стивен услышал хлопок и даже не стал оглядываться. Подумал, что я села и тронулся. Надо сказать, раньше он со мной тоже такое проделывал. В шутку. Знаете, ему казалось смешным, если я бежала за машиной. Так что я теперь подумала, что он дурачится, а он уже собрался выезжать на полосу. Я подумала, ну что ж, значит, будем догонять. А он внезапно тронулся, да и умчался. Я стою на обочине шоссе, в воскресном платье, в чулках и без обуви, а погода-то прохладная. И думаю, и когда же он теперь вернется-то? Стоит дождаться этого грандиозного шоу. Я жду и жду, а Стивен все не едет и не едет. Машины проносятся мимо. Водители видят на обочине одинокую женщину. Полагаю, кто-то позвонил с мобильного патрульным. Тот парень жену из машины выставил. Теперь она в одних чулках на трассе мерзнет. Минут через двадцать прибывает патруль. Проблема в семье. Я отвечаю, да нет, муж просто подумал, что я уже в машине. Патрульный говорит странно. Вы что, не рядом с ним сидели? Как это он не заметил, что вы не в машине? Я. Понимаете, хотела перебраться назад, чтобы там поспать. Он. «М -м -м, ну ладно, садитесь, давайте его найдем. Мы садимся в машину, и патрульный спрашивает. А мобильный-то у него есть? Да, конечно. Ну тогда я ему наберу. Мистер Кови? Да. Это дорожная полиция. Где вы? «Да я уж и не знаю», — говорит Стивен. «Видите ли, сперва машину вела жена, а теперь за рулем я и даже не пойму, в каком мы штате. Наверное, в Юте. Хотя не факт. Милочку, офицер, я жену спрошу. Она на заднем сиденье спит. Сандра? Сандра, где мы едем?» Патрульный перебивает. «Алло, мистер Кови?» «Не думаю, что она вам ответит. она у меня в машине». Наконец мы догнали Стивена, он вышел из машины, и я подумала... «Ну, наверняка же он оглядывался на меня посмотреть». А он, будто бы прочитав мои мысли, говорит, «Я назад смотреть не стал, решил, вдруг тебе захочется, скажем, в уборную. Так что надо ехать домой как можно быстрее». Так что нет, я не оглядывался, думал, что ты в машине. Полицейский нам так до конца и не поверил. И еще сказал, «Я всем парням в участке расскажу, как Стивен Кови поссорился с женой и выкинул ее из машины на трассе». Вот эта история будет что вспомнить. Вот такой у меня муж бросает меня на дороге. Так что в хороших отношениях чувство юмора просто необходимо. Я не следствие обстоятельств. Я плод своих решений. Стивен Кови.